В районе Эйфелевой башни. Ле Кокот – забавное заведение, в котором все блюда готовятся и подаются в кокотницах, даже десерт. Вкусные паштеты и запеканки на закуску недороже десяти евро. Очень удачные блюда из рыбы, например морской окунь в кокосовом молоке – шестнадцать евро. Восхитительный десерт. Мой выбор шоколадный торт. М -м -м. Свободных мест тут обычно не найти. Так что лучше приходить пораньше или заказывать. Комплексный обед 22 евро, вечером 35 евро. л е к о к о т Улица с а н д о м и н и к 135, седьмой округ, метро Эколмилитар. Телефон 01 45 50 10 31. Кафе Констан. Хозяин этого заведения Кристиан Констан. Знаменитый шеф-повар, родом с юго-запада Франции, что чувствуется в его кухне. Вкусно как дома и красиво в тарелке, как в дорогом ресторане. Можно заказывать любое блюдо, я ни разу не разочаровалась ни в рыбе, ни в мясе. Десерты чистый восторг: сливы в красном вине со специями, профитроли под соусом из горячего шоколада, крем-карамель по старинному рецепту всего за семь евро. Комплексный обед из двух блюд стоит 16 евро, из трех 23 евро. Вечером хороший ужин на двоих с бутылкой доброго вина обойдется в 100 евро. Кафе Констан, улица с а н д о м и н и к 139, седьмой округ, метро Эколмилитер, ь телефон 0147537334.